Глава двадцать третья. План а т о н а Кто вы? Я обвел взглядом замершую вокруг меня толпу. Они молчали, и только еле слышные ш е п о т к и и мысли летали среди всколкоченных рыжих волос обитательниц мира пламени. Это кот. Кот убийца, пожиратель пламени и детей. Нам не сбежать. Он сожрет еще и наши души. Кто вы? Повторил я свой вопрос. Может, там не хватает конкретики. Как вы тут оказались? Сработала. Моя ошибка. Полезся экзистенциальными вопросами, когда у д а м стресс. Нас спрятала королева. з а т р а т о р и л а одна из красноволосых. Когда поняла, что замок будет уничтожен, она собрала всех детей в замке. Но и нас, служанок, кто оказался рядом за компанию, и заперла здесь. Сказала, чтобы мы становились сильнее, и тогда мы сможем открыть проход наружу и отомстить за нее. А теперь вы нас убьете? Маленькая девочка с коротким к о р е сделала шаг вперед. Я смотрел на нее и думал, как же все сложно. Та же королева огня была с Волочью, бесконечно жадной и жестокой, которая выкачивала из соседних миров энергию и жизни. Ей было п л е в а т ь на тысячи и миллионы смертей там, но в то же время в последние секунды жизни она думала не о власти, не о себе, а об этих детях. С другой стороны, может, зря я ее оправдываю. Это просто месть. Я выпустил наружу энергию камня гадс, собирая крохи эмоций, мыслей и желаний, что остались в воздухе. От детей, от окружающих их служанок, от королевы, которая заперла их тут. В голову начали втягиваться короткие, бессмысленные импульсы, которые все вместе, впрочем, помогали понять общую картину: радость от спасения и ужас заточения рядом с маленькими монстрами – это служанки. Страх и бесконечная решимость идти до конца, даже если для выживания и сохранения ресурсов придется пролить чужую кровь. Это были милые девочки. Кто-то из них еще не решил, что делать дальше, но другая половина уже расписала очередность, в которой будет убивать остальных. И старшие бесполезные служанки шли первыми в списке. Мясные консервы, которые по своей милости и мудрости оставила им мать королева. Я помолчался. А потом добрался до последнего еле заметного пласта информации. Возможно, раньше я бы не смог обработать столь тонкие проявления энергии, но когда я пробирался сквозь пламя, то стал немного быстрее. Я снова сосредоточился только на мыслях. Королева была в ярости. Она жаждала мести и собрала тут детей, чтобы те стали ее воплощением. Но это было не все. Если бы это место не нашли, то за пару сотен лет внутри бы выросла единственная выжившая убийца. Сумасшедшая и безумно сильная, которая должна была привести в исполнение когда-то давно вынесенный приговор. А если бы я пришел, она учитывала и такое. Тогда две девочки должны были попытаться стать моими слугами, верно следовать за мной, защищать, становиться сильнее, чтобы однажды часть личной королевы, заложенная и растворенная в пламени их душ, смогла вернуться к жизни. Бесконечный страх смерти и жестокость. Тихо сказала я вслух. И окружившие меня люди вздрогнули. Я сжег остатки королевы. Чем бы ни закончилась эта встреча, это мой ее плану уже никогда не сбыться. Мы готовы служить тебе веры и правды до конца. На меня смотрела одна из зараженных и вылеченных девочек. И ведь она на самом деле верила в свои слова. Королева огня специально выбрала такую, чтобы обмануть меня с помощью правды ее слов и мыслей. Только смерть и жестокость. Я покачал головой. Вы слишком слабы, чтобы это изменить. Я? Я что-то могу, и поэтому вы будете жить. Бегите и попробуйте на мгновение задуматься, чего хотите вы сами. н е ч т о вам вбивали в голову всю вашу жизнь, а какое ваше личное, самое сокровенное желание? Непростое, а самое главное, ради которого можно стереть ноги и руки в кровь разбить. Бегите и думайте. Пойдете ли вы по пути смерти и жестокости, которые вам уготовили? или же в вас наберется достаточной силы воли, чтобы остановиться, господин кот, что вы имеете в виду? Вы столько всего наговорили. Одна из служанок растерянно уставилась на меня. Не самая умная, но самая добрая и первая в списке на смерть. После моих слов часть девочек, чьи мысли были раскрыты, вздрогнули. Служанка же ничего не поняла. Если вы не увидели смысла в моих словах, ничего страшного, значит еще не время. Просто бегите, потом вспомните и подумайте над услышанным, когда станете мудрее. А пока просто бежать. Я поняла. Служанка быстро закивала, а потом замахала руками тем, кого считала своими воспитанницами. Быстро, уходим, наверх. Я читал ее мысли, и в этот момент она была счастлива, что все девочки будут спасены, что она сможет о них заботиться и дальше, что завет королевы не окажется забыт. Возможно, иногда неведение и глупость – это благо. Я смотрел, как по лестнице уходят, возможно, мои будущие враги. но сейчас не мог поступить по-другому. Убить ради дела, да, но просто так, когда я еще даже не решил, что будет дальше, точно нет. Неожиданно одна из девочек остановилась. Ее тусклый, не мигающий взгляд уставился на меня. Первая, как я назвал ее про себя, сильнейшая среди тех, кто оставался тут. В ее сердце... Когда я читал отражение ее энергии, не было ни капли жалости. Но сейчас она стояла и смотрела на меня, словно на что-то решаясь. Тебя зовут Кот, спросила она. Да. Ты говоришь, что нам нужно делать то, чего мы сами хотим. Да. Чем ты тогда отличаешься от старой королевы? Она тоже была совсем не против, когда я убивала. Тем. У меня на лице появилась грустная улыбка. Каких же монстров я сейчас отпускаю? Я отличаюсь тем, что я верю. На самом деле вы способны на что-то большее. Вот и все. Не убивать, а покорять страхом. Еще больше. Я не мог понять, серьезно ли она говорит или пытается шутить. Проверил мысли. Вроде бы эта девочка на самом деле пыталась думать не так, как раньше. Интересный поворот. Гнев и сила привели ее к такой гордыне, что она не хотела верить, будто может с чем-то не справиться. Подчинять себе н а р о д у в е л и ч и м духа, как ты, еще больше. Подумай, что будет еще сложнее. Мне стало интересно, к чему она придёт. Что вообще самое сложное? Не подчинять? Быть с и л ь н о й но не использовать силу? Девочка задумалась. Знаешь, Кот, это звучит как глупость. Ты глуп? Она неожиданно пришла в ярость, хоть и сдерживала себя. Это было так странно. Видеть, как человек передо мной борется и... Побеждает. Нет, ты не глуп. Девочка ответила сама. Я подумаю над тем, что ты сказал. Как тебя зовут? Неожиданно мне стало интересно. Мне было п л е в а т ь на имена королев, попирающих м и р ы и подчинивших себе камни изменения, которые еще недавно были намного сильнее, чем я сам. Но вот эта девочка меня заинтересовала. Она напоминала мне одну старую знакомую, но так ведь не должно быть. Она просто не могла родиться так рано. У меня нет имени, только номер, ответила девочка. А Потом с интересом уставилась на меня. Может быть, ты мне его дашь? Медея. Тут же вырвалась из меня. Не хотел, но. Она была так похожа. Медея. Девочка словно пробовала имя на вкус. Хорошо, мне нравится. Пусть это станет старшим именем для всех моих потомков. Ты же пришел из будущего, к о т Вот, возможно, мы еще встретимся, и уже не ты меня, а мой потомок будет наставлять тебя на правильный путь. Она захохотала и убежала, не веря в свои слова, а я стоял раздавленный ими. Вот передо мной только что был пример того, что судьбу можно изменить, что можно стать человеком, даже если ты последний убийца, чья судьба лишь в крови и смертях. Но глупые имя и глупые слова все испортили. Ведь если передо мной на самом деле стояла предок Медеи, то получается, все это не чудо, не доказательство от того, что все возможно, просто судьба. Я сам сотворил ту, с кем должен столкнуться в будущем, и сколько раз уже подобное случалось раньше. Внутри вспыхнула ярость, и я не пытался ее удержать. Она то мне сейчас и была нужна. Я пришел сюда, чтобы открыть секреты тайного зала огня, чтобы стать быстрее. Но кроме пленниц тут ничего не было. Я проверил, просканировал каждый камень вкладки, каждую каплю пламени, пытающуюся скрыться от меня в т о л щ е стен. Что ж, иногда секреты и не нужны. Подойдя к стене, я коснулся ее снова, вызывая пламя в проходе, а потом шагнул в него. Яркое, горячее, смертельно опасное. Оно уже помогло мне почувствовать свою энергию и сделать ее быстрее. Так почему бы не продолжить? На этот раз я не собирался ничего отключать, наоборот, сливал всю лишнюю энергию обратно в систему защиты, чтобы та еще лучше пыталась меня достать. Сильнее натиск, сильнее я. Не тайное знание, но тоже способ стать сильнее. Мне было это нужно, чтобы двигаться дальше, чтобы довести до конца то, что я начал. Я провел в потоках огня почти сутки. За это время бесцветная энергия каждого из камней стала намного быстрее, а потом случился прорыв. Если раньше мне приходилось разгонять энергию к а м н е изменения, то теперь она просто была сразу в нужном месте. Все равно медленнее, чем это получалось у аватара, но теперь наш разрыв уже не казался таким невероятным. Еще час пришлось потратить на то, чтобы научиться управлять новой силой. Причем главная сложность была не в ней самой, а в моем разуме. Нужно было думать не так, как раньше. чтобы подстроиться под изменения, забыть продвижение, представлять сразу результат. В тронном зале надо мной раздался грохот, а потом чья-то неизвестная энергия пробила проход прямо ко мне. Причем незнакомец не использовал огонь, только грубую силу, мощную, резкую, холодную. Ей было не место рядом с пламенем, но оно ничего не могло с ней поделать. И кто тут? Я не стал терять время и сразу ударил в ответ по-новому. Энергия поглощения не летела от меня, она сразу возникала вокруг цели и даже внутри нее, а потом только и оставалось что добавить немного хаоса в привычный для чужака баланс. Любой обладатель ко мне и з м е н е н и я после такого на время лишился бы возможности их использовать, но незнакомец только сплюнул кровью. Это все на что способен великий кот! Поприветствовал он меня. И я узнал этот голос. Рикахо. Я точно не ожидал его здесь увидеть, а уж учитывая его странную силу, надо было срочно проверить одну догадку. Неужели т в о й учитель настолько старый глуп, что верит в победу надо мной? Учитель не может ошибаться, ответил мой бывший товарищ по испытанию д е м и у р г а Мы уже сражались друг против друга, но сейчас все было по-другому. Я не чувствовал ни желания отомстить за семью, ни желания выполнить приказ нового хозяина. Нет. лишь холодная уверенность, что только так и должно быть, и она просто уничтожала любое проявление моей силы. Так не должно быть. Не бывает абсолютных способностей. Но Арик, у став учеником героем Атана, одним своим существованием нарушал э т о правило. Он словно предлагал попытаться достать его, убить как можно быстрее. Нестерпимое желание. И именно его яркость заставляла меня наоборот держаться на с т р о ж е Я и вовсе прекратил атаки. Вместо этого н а п р а в и в все свои резервы на изучение чужой силы, поглощение, попытка превращения, передача энергии всех доступных мне камней для проверки возможных реакций, ментальные атаки. Я использовал весь свой арсенал, и, кажется, начало наклевываться что-то интересное. Нападай, нельзя ждать. Он почти все узнал. За спиной младшего хор раздался крик. Сарика. Я слышал, что старуха убила ее, но нет. Повелительница гнили смогла вернуться. Бледное лицо, черные круги под глазами. Было видно, что ее тело пока далеко не на пике, да ее способности сильно отставали от моих нынешних врагов. Обычная гниль не смогла пробиться дальше Арику. Легкое поглощение з н а к а г а ц в воздухе растворяло ее без следа и шанса на успех. Ты же помнишь, мы должны просто следовать судьбе, чтобы победить. Арику повернулся к своей спутнице, и в его глазах на мгновение мелькнуло что-то живое. Он знает. Сарика полыхнула страхом. Вот кому хотелось оказаться как можно дальше отсюда, но она все равно не уходила. Ради того, кто вернул ее с того света, не думал, что повелительница гнили может рисковать всеми з з а какой-то благодарности. Или это тоже судьба, в которую они так верят? Я поймал обрывки мыслей и желаний, сложив из них картинку недавнего разговора а т о н и Арико, в е р н у в ш и й свою бывшую госпожу и любовь. Старый д е м и у р г привычно изображал живые улыбки, но каждое его слово несло в себе отпечаток силы. Ты герой, чья судьба убить кота. И я вижу, то, как это может случиться. Единственный вариант, которому будет помогать сама судьба. Три. Ее защита поможет тебе пережить три любые атаки, а потом он проиграет. Не знаю, как, но стоит ему атаковать тебя три раза и все. Эди, ты же знаешь, где его найти. И Арикот действительно знал. Он видел образы огня и замка, а тропы между мирами сами открывались перед ним. Стоило только позвать. Его действительно вела судьба: победить врага, уничтожить зло, которое превращает миры и семьи в пепел, а потом вернуться к Сарике. Он спас ее, она снова жива, и они снова будут вместе. Я чувствовал, как к а т о н убедил Арику оставить Арику дома и не брать с собой, но молодой Хо в итоге нарушил данное обещание. Он не хотел даже на время расставаться с той, что стала смыслом его жизни. Решение появилось мгновенно, но после маленькой м е д е и мне еще больше, чем раньше, не хотелось идти на поводу у судьбы. Она привела Арику, чтобы тот победил или проиграл, но я хотел найти третий путь. Арико. Я позвал энергию к о м н е изменения. Я не хочу верить в судьбу, но если ей нужны три атаки, будет надежнее до них не доводить. Может, остановишься? Серьезно, ты хочешь убить меня просто потому, что кто-то сказал, будто так должно быть? Чем э т а причина хуже других? Младший хос л е д и л за каждым моим движением. Тем, что она не твоя. Как она поможет тебе создать новую семью? Я кивнул на Сарико. Не смей угрожать ей! Хов все понял по-своему. Или твоя старая семья? Я все равно продолжал. Ты знал, что недавно ваш род лишился всех старейшин. Если вернешься, станешь главой. Возможно, за тобой сразу и не пойдут, но вокруг хватает неприятностей, чтобы ты сумел показать свою силу и мудрость. Он все еще считывает тебя. Сарика снова закричала. Ей совсем не нравилось происходящее, понимаю. Вот только она сама еще не осознала до конца, какой. Если судьба на самом деле существует, у меня единственный способ выпутаться из этой ситуации. Если Арико не остановится, мне не нужен род. Парень покачал головой, но хотя бы прекратил говорить лозунгами. Они отказались от меня, когда были нужны. Никто не пришел, и ты, кот, тоже не пришел. Не знаю насчет рода, но меня т о ни разу не просила помощи. Как бы я узнал? Я сказал это и понял, что вру. Не так. Я слышал о том, что старуха сделала с тобой, но не стал искать. Это был мой выбор, мое решение о том, что важнее. И до тебя дело так и не дошло. Но если бы ты пришел сам, я бы не отказал в помощи. Это знаешь это. Иначе сейчас не стал бы меня даже слушать. Думаешь, я тогда соображал? Арик у горько усмехнулся. Внутри меня все сжалось. Опять это ощущение неправильности. Мои решения, о последствиях которых я даже не думал, они разрушали чужие судьбы. Но можно ли было поступить по-другому? Или попытки сделать мир лучше не стоят того, и цена всегда будет выше? Может быть, это мой урок, которым й и р о з д а н и е пытается раз за разом вбить мне в голову. Мне жаль тебя, честно ответил я. Но каждый сам творит свою судьбу, и я не буду принимать на себя ответственность за тебя. Разве не ты сам отказался сражаться со мной вместе? Не ты вступил в союз с а р и к о й не ты бросил вызов старухе и проиграл. Она могла убить тебя, но дала шанс. Глупый, жестокий, но твой. Я не сомневался, что так и будет. Арик орас хохотался. Вот он каков на самом деле великий кот. Просто трус, который только и может говорить, что о мире или справедливости для всех, а когда доходит до конкретных людей, которые будут за это расплачиваться. Он бежит в сторону. Трус, слабак, д в у л и ч н а я сволочь. Именно поэтому я пришел сюда, чтобы твои гнилые речи и слова больше не сломали никому ж и з н ь Арик уверил в то, что говорил. Он даже во многом был прав.